Глава вторая Я наблюдал за тем, как Маркус легкостью справляется с испытанием силы. Его мускулистое тело, казалось, не ощущало веса огромной каменной плиты, которую он держал над головой. Лицо парня оставалось спокойным, даже расслабленным, словно он просто стоял на ярмарочной площади, а не проходил через трудности, которые должны были сломать часть собравшихся на турнир. Вокруг меня раздавались тяжелые вздохи и проклятия других участников. Многие из них уже на второй минуте начинали дрожать, их лица краснели от напряжения, а по вискам стекали крупные капли пота. К третьей минуте большинство сдались, роняя плиты на землю с громким грохотом. «Демоны, побери эту плиту!» – выругался коренастый практик справа от меня, отбрасывая свой камень в сторону. «Да кому нужен этот турнир? Я лучше пойду выпью в таверне!» Его слова вызвали у меня невольную усмешку. Я понимал его чувства, но не мог не отметить, как легко некоторые отказывались от своей мечты. Один промах, одна неудача, и все, конец пути. Неужели они действительно думали, что путь возвышения будет легким? Маркус закончил свое испытание, удерживая плиту дольше положенного времени. Но это далось ему тяжело. Он выдыхал, как уставший бык, а с его лба скатывались крупные капли пота. Служитель турнира поставил на его руку печать, и Маркус, довольно улыбаясь, направился в мою сторону. Я ожидал, что он пройдет мимо, ведь среди практиков меня было почти не разглядеть, но Маркус остановился рядом со мной. Ты достаточно популярен, бесприветственно начал он, понизив голос. Насколько я знаю, школа пути обездоленного и рубинового ворона охотятся за тобой. «Еще поговаривает, что на тебя зуб у наследника западной ветви школы фениксов Огненной Зари!» Я усмехнулся, стараясь не показать, как его слова задели меня. Популярность – это последнее, чего мне хотелось в данный момент. «Не думал, что ты любишь сплетни!» – спокойно ответил я. «Скажи лучше, как там в клане Ли?» Маркус на мгновение задумался. Готов поклясться небом, он даже улыбнулся. Это случалось чуть реже, чем никогда. «Все в порядке», — наконец сказал он. «Мэй и Фэй всего за месяц стали весьма уважаемыми особами в своем клане, так что беспокоиться не о чем». «То, что ты сделал, Джин, изменило их судьбу и предопределило другой путь». Его слова согрели мое сердце. Я был рад слышать, что девушкам удалось добиться успеха. «Мы сделали Маркус», — поправил я его, вспоминая, как мы вместе противостояли несправедливости в клане Ли. Маркус кивнул, принимая мои слова, но тут его взгляд стал серьезным. «Скажи мне, друг!» — продолжил он, понизив голос еще сильнее. «Пропавший в долине по смерти отряд огненных фениксов. Твоих рук дело?» Я почувствовал, как мое сердце пропустило удар. Откуда он узнал об этом? И насколько широко распространилась эта информация? «С чего ты взял?» — спросил я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно более непринужденно. Маркус покачал головой, словно отвечая на свои собственные мысли. «В общем, будь осторожным!» – продолжил он. «Собирательный образ практика по имени Джин все больше притягивает к себе неприятные инциденты. Говорят, якобы ты выкрал дочь правой руки патриарха Фениксов ради своих низменных корыстных целей. Ситуация становилась все более абсурдной». Кажется, кто-то очень сильно постарался, придавая глазке подобные вещи. То-то, я думаю, слава, согласно технике безоблачного неба, в последние месяцы растет как на дрожжах. Правда, вопросом оставалось то, как техника вообще это фиксирует. «Но ты же знаешь, мой вкус на женщин очень необычен!» Слегка улыбнувшись, ответил я, стараясь разрядить обстановку. Глаза Маркуса расширились от удивления, но он ничего не сказал. Вместо этого он положил руку мне на плечо и крепко сжал. «Так или иначе, что бы ни случилось, знай, я прикрою твою спину», сказал он с неожиданной серьезностью. «Как твой друг и брат по оружию». Его слова тронули меня. В мире полном интриг и предательств найти настоящего друга было редкой удачей. «Спасибо, Маркус», искренне ответил я. «На то же ты можешь рассчитывать и с моей стороны». «Кстати, ты же не использовал свое имя?» «Как назвался?» С неподдельным интересом спросил парень. «Каолун!» «Тот доходяга из клана Ли?» Уголок губ Маркуса невольно дрогнул. «Нашел, что выбрать!» Я пожал плечами. Маркус же кивнул и направился ко второй колонне. Уже отойдя на несколько шагов, он обернулся и бросил через плечо. «А, и да, будь аккуратен!» «Эти плиты после третьей минуты увеличивают свой вес десяток раз. Это происходит внезапно, многие на этом как раз прогорают. Встретимся на турнире!» «Удачи!» – ответил я, махнув ему рукой. После чего направился к зоне испытания силы, мысленно готовясь к предстоящему. Вокруг меня собралась небольшая группа практиков. Все они выглядели напряженными и сосредоточенными. Служитель турнира, худощавый мужчина с длинными усами, подошел ко мне. «Готовы?» – спросил он у нашей группы практиков, указывая на огромные каменные плиты, лежащие на земле. Я, как и остальные, кивнул. Служитель махнул рукой, и плиты медленно поднялись в воздух, зависнув передо мной и другими на уровне груди. «Начинайте!» – скомандовал он. Я глубоко вздохнул, вспоминая уроки отшельника Вэя. «Сила — это не только мышцы, мальчишка. Это умение использовать все свое тело как единое целое!» Звучал в моей голове его скрипучий голос. Вместо того, чтобы просто поднять плиту над головой, я сделал шаг назад и присел, позволяя камню опуститься мне на плечи. Затем, используя силу ног, я медленно выпрямился, распределяя вес плиты по всему телу. Я чувствовал, как мои мышцы напрягаются, но вес был терпимым. Годы тренировок и испытаний не прошли даром. А уж когда я стал практиком, заложенная основа послужила мне неплохим фундаментом, который я стал шлифовать под руководством отшельника Вэя. Я нашел идеальную точку равновесия, позволяющую мне удерживать плиту с минимальным напряжением. Время шло, и я заметил, как другие участники начали сдаваться. Кто-то ронял плиту с громким проклятием. Кто-то просто отступал, качая головой. Но я стоял неподвижно, сосредоточившись на своем дыхании и циркуляции Ц. На третьей минуте я почувствовал, как вес плиты внезапно увеличился. Это было похоже на то, как если бы на меня обрушилась целая гора. Я услышал, как вокруг меня раздались крики и стоны. Многие не выдержали этого внезапного изменения. Но я был готов. Я мгновенно перераспределил свой вес, слегка согнув колени и напрягая мышцы спины. Моя ци циркулировала по телу, укрепляя каждую мышцу, каждое сухожилие, превращая меня в своего рода монолит, который противостоит буре. Наконец, когда прошло пять минут, служитель турнира подал сигнал. Но я не спешил опускать плиту. Вместо этого я продолжал стоять, однако остальные практики, практически все, скинули себя плиту. Помимо меня удерживать ее остались всего пара участников. Они были спокойны, и каждый из них производил впечатление от человека, который знает, что делает. Но и они вскоре опустили плиту, переходя к следующему испытанию. Простояв еще немного, по внутренним ощущениям, минут пять, я медленно опустил плиту на землю и выпрямился, чувствуя облегчение. Вокруг меня раздались удивленные возгласы и аплодисменты. Служитель турнира подошел ко мне. Его глаза были широко раскрыты от удивления. «Впечатляюще!» – сказал он, ставя печать на мою руку. «Ты побил рекорд этого испытания, младший!» На самом деле, я мог стоять так еще очень долго. Несмотря на то, что с каждой минутой вес плиты немного увеличивался, а каждые три минуты он резко подскакивал, для меня подобное казалось слишком простым. «Удивительно!» Глядя, как потел к концу Маркус, мне казалось, что оно будет тяжелее. В целом, вспоминая, как старик Вэй заставлял меня удерживать каменный обвал голыми руками в течение трех суток, думаю, с этой плитой я мог бы простоять и дольше. Пожав плечами, я отправился к следующему испытанию, где должно было проходить испытание ловкости. По пути я заметил, как вокруг меня собираются небольшие группы практиков, перешептываясь и бросая в мою сторону любопытные взгляды. Их внимание заставило меня почувствовать легкое раздражение. Я привык быть в тени, а не в центре обсуждения. Подойдя ближе к колонне, я увидел, как над ареной парят странные существа, похожие на птиц, но состоящие из чистой энергии. Их тела переливались зеленоватым и голубым светом, а движения были настолько быстрыми и непредсказуемыми, что за ними было трудно уследить даже опытным глазом. Они очень резко меняли траекторию, словно пренебрегали всеми небесными законами. Это и были те самые небесные журавли, о которых говорил распорядитель. Даже интересно, кто же такой этот неназванный практик, который придумал формацию, способную на такое? Это явно выдающийся человек, который обладает незаурядным талантом. Я наблюдал, как другие практики пытаются поймать этих неуловимых созданий. Один за другим они терпели неудачу. Молодой парень в зеленой мантии прыгнул высоко в воздух, закрутившись вокруг своей оси, пытаясь схватить журавля. Но тот в последний момент изменил форму, превратившись в облако тумана и просочился сквозь пальцы неудачливого охотника. Девушка с длинными серебристыми волосами использовала какую-то сложную технику шагов, оставляя за собой призрачные следы. Но даже она не могла угнаться за ловкими птицами. Демоны поберете пернатые головоломки! Выругался крупный мужчина, упав на землю после очередной неудачной попытки. «Да как их вообще можно поймать?» Я чувствовал, как внутри меня нарастает беспокойство. Они выглядели весьма опытными практиками. Если уж они не могут справиться с заданием, как же я смогу его выполнить? Или же это тоже часть испытания? Не сдаться сразу, когда видишь поражение других? «Конечно, моя поступь водного дракона хороша». «Достаточно, чтобы изловить самых быстрых зверьков долины посмертия, способных на непредсказуемые действия. Но что насчет проекций из духовной энергии?» Глубоко вздохнув, я шагнул на арену. Служитель турнира худощавый мужчина с острой бородкой окинул меня оценивающим взглядом. «Готов попытать удачу, младший?» – спросил он с легкой усмешкой. Я кивнул, не отрывая взгляда от парящих над ареной журавлей. «Начинай!» Скомандовал служитель, и я активировал поступь водного дракона. В тот же миг мир вокруг меня словно замедлился. Я чувствовал, как мое тело наполняется невероятной легкостью, а каждое движение становится плавным и текучим, как вода в горном ручье. Оттолкнувшись от земли, я взмыл воздух, оставляя за собой лишь легкую водяную дымку. И удивился. Насколько было просто двигаться без проклятых кандалов из металла, подавляющего ци. Такое даже представить сложно. Вот что значит привыкнуть к сдерживанию твоих сил. Я даже не замечал, как инстинктивно продолжал сдерживаться. И только сейчас, когда потребовалось ускориться, то сбросил с себя эти ограничения. «Вот ведь демонов, старикашка! Он мне, похоже, уже и в разум успел залезть. Впрочем, сейчас это не важно». Первый небесный журавль оказался прямо передо мной. Он попытался увернуться, превратившись в облако искрящейся энергии. Но мои руки, ведомые инстинктами, оточенными месяцами изнурительных тренировок, легко прошли сквозь эту иллюзию и схватили плотное энергетическое ядро внутри. Собственно, оно и создавало фигуру животного». «Все? Не может быть, что так просто. Говорили же, нужно поймать одного». Но что, если я еще немного опробую свои силы? Развернувшись в воздухе, я устремился ко второму журавлю. Тот попытался ускользнуть, взмыв высоко вверх, но я оттолкнулся от воздуха словно от твердой поверхности и настиг его в считанные мгновения. Третий журавль оказался в моих руках, прежде чем я успел коснуться земли. Приземлившись, я держал трех избивающихся небесных журавлей, чувствуя, как их энергия пульсирует в моих ладонях. Только тогда я осознал, что все произошло за какие-то доли секунды. На арене воцарилась мертвая тишина. Все присутствующие, включая других участников и зрителей на трибунах, застыли с открытыми ртами. Служитель турнира, казалось, забыл, как дышать. Специальный штамм для постановки печати выпал из его ослабевших пальцев и с глухим стуком упал на землю. «Это... это невозможно!» Пробормотал он, наконец, придя в себя. «Никто никогда... Три журавля за один раз...» Я и сам был удивлен не меньше остальных. Может, эти журавли имели меньше всего ци ветра, которую я отчетливо ощущал в своих руках, поэтому были медленными. Или же это я стал настолько быстрым? «М -м, «Куда мне их деть, старший?» Спросил я, покачав руками с неуловимыми небесными журавлями. Мой вопрос словно вывел служителя из оцепенения. Он поспешно поднял штамп и все еще дрожащими руками поставил печать на мою руку. «Ты... ты свободен!» – пробормотал он. «Можешь отпустить их, младший!» Как только я рожал ладони, небесные журавли взмыли в воздух и растворились, словно их никогда и не было. Уходя с арены, я слышал, как вокруг меня нарастает гул голосов. «Вы это видели?» — воскликнул кто-то. Он двигался быстрее ветра. «Поймал трех за раз!» «Может, у него какая-то редкая техника шагов?» «Думаю, да. Кто он такой?» — спрашивал другой голос. «Из какой он школы? Где можно раздобыть такую уникальную технику шагов?» «Эй, посмотрите на его мантию! Это же...» «Куриные ножки? Чего?» «Может, это практик какой-то известной кухни? Я слышал, есть школы, что практикуют, поедая блюда из духовных зверей». «Практик куриной ноги?» Я почувствовал, как краска заливает мои щеки. Проклятый старик Вэй и его чувство юмора. Но, по крайней мере, никто не связывал меня с именем Джинри. Может быть, это и к лучшему». Не теряя времени, я направился к следующей колонне – испытанию интеллекта. По пути я заметил, как некоторые практики, только что пытавшиеся поймать журавлей, теперь спешно отходили в сторону, уступая мне дорогу. Их взгляды были полны восхищения и уважения. Некоторые вовсе кланялись, признавая мое мастерство. Подойдя к колонне, я увидел, что здесь ситуация была не менее напряженной. Практики сидели на земле, закованные в странные кандалы. Их лица были искажены болью и концентрацией. Некоторые из них дрожали, словно в лихорадке. Другие тяжело дышали, а из носа и ушей некоторых даже сочилась кровь. «Следующий!» – крикнул служитель, и я шагнул вперед. «Готов к испытанию интеллекта, младший!» – спросил он, внимательно глядя на меня. «Учти, это не шутки. Многие не выдерживают и теряют сознание». Я кивнул. Нельзя недооценивать обратное течение ЦИ. Я не мог быть уверенным, насколько сильное поле создает диск, найденный мной вместе с Лирой в том храме. Вполне возможно, что кандалы воздействуют на каналы куда сильнее. Служитель защелкнул кандалы на моих запястьях и лодыжках, и я сразу почувствовал, как моя ЦИ начала течь в обратном направлении. Я выдохнул, концентрируя свое внимание. Однако, к моему удивлению, вместо мучительной боли, обезвоживания и потери сил, я ощутил лишь легкий дискомфорт, словно слабое покалывание по всему телу. «Странно», — подумал я, — «неужели кандалы неисправны?» Я посмотрел на других участников. Молодая девушка рядом со мной тихо стонала от боли, ее тело сотрясала крупная дрожь. Мужчина постарше, сидевший чуть дальше, уже потерял сознание, и служители уносили его с арены. Внезапно я осознал, что это не кандалы неисправные, а воздействие обратной ци настолько слабое по сравнению с тем, что я испытывал на себе. Но нет, не может же быть, чтобы оно было настолько слабым. Даже обычное давление одной лишь ауры отшельника Вэя, которое существует просто потому, что он топчет эту землю, в сотни раз сильнее. А это он еще усилия не прилагает. Я снова посмотрел, как мучаются остальные, и пожал плечами. Вместо того, чтобы тратить время на разгадывание головоломки кандалов, я решил действовать напрямую. Сконцентрировавшись, я направил поток своей в кандалы, наполняя их энергией. Металл завибрировал, не выдерживая давления, и через несколько секунд кандалы с громким треском лопнули, осыпавшись на землю блестящими осколками. Я встал, потирая запястья и оглядываясь вокруг. Служитель турнира смотрел на меня с открытым ртом. Его глаза были широко раскрыты от изумления. «Как... как ты это сделал, младший?» Пробормотал он. «Эти кандалы способны выдержать давление ЦИ практика на пике продвинутой сферы!» Я пожал плечами, не зная, что ответить. Честно говоря, я и сам не до конца понимал. Может, после тренировок с диском у меня выработался иммунитет. С другой же стороны, раскрывать свои преимущества... Но уж нет. «Просто повезло, старший!» Вежливо поклонившись, сказал я, стараясь звучать как можно более непринужденно. Служитель покачал головой, все еще не веря своим глазам, но все же поставил печать на мою руку. «Ты полон сюрпризов, практик куриной ножки!» Сказал он, и я невольно поморщился от этого прозвища. Покидая зону испытания, я слышал, как вокруг меня нарастает шепот. Практики указывали на меня пальцами, и глаза были полны восхищения и уважения. «Вы видели это?» – шептал кто-то. «Он разрушил кандалы, словно они были сделаны из бумаги». «Кто он такой?» – спрашивал другой голос. «Может быть, он ученик какого-то скрытого мастера, который решил себя таким образом прославить?» Теперь передо мной оставалось только два испытания – харизмы и плотности духовной энергии. Я направился к колонии испытания харизм и чувствую, как вокруг меня растет ажиотаж. Практики расступались, давая мне дорогу. Да и теперь мне все чаще кланялись, выражая свое уважение. Похоже, слухи распространяются все быстрее. Подойдя к колонии, я увидел, что здесь царила совсем другая атмосфера. Вместо шума и суеты здесь была тишина, нарушаемая лишь тихими голосами практиков, выходящих из испытания. Служитель, стоящий у колонны, посмотрел на меня с интересом. «А, так вот ты какой практик куриной ножки!» Сказал он с легкой усмешкой. «А тебе уже повсюду говорят! Посмотрим, сможешь ли ты так же легко справиться с этим испытанием, как с предыдущими». «Что мне нужно делать?» Спросил я, игнорируя глупое прозвище. «Просто коснись колонны», — ответил служитель. «Остальное ты поймешь сам». Я протянул руку и коснулся гладкой поверхности колонны. В тот же миг мир вокруг меня закружился, и я почувствовал, как меня затягивает в какое-то странное пространство. Когда головокружение прекратилось, я обнаружил себя в роскошном павильоне. Вокруг меня были изящные колонны из нефрита, а пол был покрыт мягкими шелковыми коврами. Воздух был наполнен ароматами благовоний и чего-то еще, чего я не мог так сходу определить. Передо мной сидели шесть стариков. Их тела были полупрозрачными, словно они были не совсем материальны. Каждый из них был одет в церемониальные одежды разных эпох, а их глаза светились мудростью веков. Один из стариков с длинно-седой бородой и проницательными глазами заговорил «Приветствуем тебя, молодой практик! Мы – великие ученые прошлых лет, и наша задача – оценить твою харизму». Твоя цель – убедить нас выпустить тебя отсюда. Если мы сочтем твою речь достойной, ты пройдешь испытание. Если нет, что ж, тогда тебе не место на турнире императора Великой Династии. Это испытание казалось совсем не таким, как предыдущее. Здесь нельзя было полагаться на физическую силу или скорость. Здесь требовалось нечто совсем другое. «Итак, младший», – продолжил старик, – «убеди нас, почему мы должны выпустить тебя?» Я глубоко вздохнул, собираясь с мыслями. «Это будет непросто, но я должен справиться. Во всяком случае, у меня никогда не было проблем с тем, чтобы отстоять что-то в словесном поединке».